Меня разбудило шевеление под боком, а потом хриплый, робкий голос. «Мама?» От этого вопроса меня даже подбросило. Распахнув глаза, села и уставилась на девочку, которая недоуменно таращилась испуганными глазенками и спросила. «Мама?» Я застыла, вымученно улыбаясь и гадая, что же сказать или сделать. Мне помог Фед, который прыгнул на кровать, ползком подобрался к лесовете и положил ей на колени голову. Она инстинктивно обняла его, а потом вспомнила и прошептала. «Фед, мой друг, Фед, ты помнишь что-нибудь, родная?» Она качнула головой, наморщив лоб, силясь вспомнить что-нибудь, а потом ответила. «Только Феда. Но ты же моя мама? А папа?» «Папы нет, солнышко. Он...» С ангелочками на небе, и мама тоже там. Но я теперь твоя новая мама, и никому не дам тебя в обиду. Меня Кира зовут, и я знаю, что тебя зовут Елизавета или Лиза. Ты не против, если я буду твоей мамой. Не решилась я обмануть ребенка и сказать, что я ее родная мать. Она вспомнила Феда может вспомнить со временем, что у нее была другая семья. Именно по этой причине я пошла по другому пути. В ее глазах появились слезы, но так и не пролились. Она только кивнула и неожиданно быстро, после страшной болезни, кинулась ко мне на руки и обняла, повиснув на шее. Таким вот образом мы провалялись еще часок, пока я гладила ее по спинке, успокаивая, но дела не ждали. Пойдем готовить кушать, тебе надо много есть и пить воду. Конечно, на кухню я пошла с лесой на руках, с трепетом и удовольствием, ощущая доверчиво обнимающие меня детские ручки. Пушистые после помывки смешные золотистые кудряшки приятно щекотали мой нос, а ясные зеленые глазки бередили душу. В этот день Пуши и Травин не приехали. Спустя еще четыре дня я смирилась с их потерей и начала прорабатывать план нашей дальнейшей жизни.